Макс Вальтер. Мешок. Книга 1. Я тоже не её найти. Пролог. Эй, пёс, как твои поиски? рикнул молоденький парнишка из проезжающего мимо УАЗа. На вид лет 17. Ух, под носом едва проклюнулся, но мешку на это плевать. Переварит его и даже не подавится. Таких историй я слышал миллион. Да что там, сам видел неоднократно. Смерть здесь самое обычное дело, отвалил Тундра, отмахнулся я. Сам знаешь, пока никак. Понятно. Ты сегодня к фонтанам лучше не ходи, говорят, там уже две группы кончились, добавил он, и машина рыкнув двигателем, поплыла по грязи вперёд. А у нас здесь только так. Хотя дороги вроде как и есть, но по факту это скорее направление. Раньше, говорят, здесь лежал асфальт. Но глядя на то, что от него осталось, верится с трудом. Сколько я уже здесь? Полгода, год, может быть, все полтора. Всё как-то перемешалось в голове. Одно знаю точно я наконец-то напал на её след. Дождь здесь идёт постоянно, не прекращаясь даже на минуту. Мелкий, противный, но хорошо, что хоть ветра нет. Однако за день можно промокнуть так, что за ночь высохнуть не успеваешь. Одежда всегда влажная, как собственная и вся атмосфера вокруг. Как я здесь оказался? Да очень просто, как и большинство людей, и провалился случайно. Точно, конечно, не уверен. Возможно, именно в моём случае помогли. Личкопёс прилипла ко мне почти сразу. Многое из того, что со мной произошло, успело накопиться, перерасти в легенду. Этот мир кишит разными тварями, жаждущими человеческой плоти и крови. Каждая из них опасна по-своему, ну как у всего живого имеются и слабые места. Тоже, кстати, у каждой свою. Однако самая опасная тварь всё равно остаётся человек. Мешок не исключение, хотя и хороших людей здесь тоже хватает. Все мы живём в городе, большом. Нет, не так, огромном. М да, наверное, словами не передать его объём, потому как он бесконечен. Короче, никто и никогда в жизни не видел его окраины. Пытались многие, некоторые пропали навсегда. Хотя говорят, что они нашли край и выбрались отсюда. Но я в это не верю. Здесь есть всё, что необходимо для жизни: машины, еда, оружие, патроны, инструменты. И есть всё для того, чтобы мы умирали. Твари охотятся на нас, мы на них, и не будет конца этой войне. Это место называют Каменный мешок, хотя чаще просто мешок. Как-то от одного чудика слышал такую версию, будто это изнанка нормального мира, того самого, где я прожил 25 лет, пока не провалился в этот чёртов ад. Хотя, хрен его знает, может, он и прав. Лично мне это всё кажется чьей-то злой шуткой или нереальным бредом шизофреника. Сейчас ночью передвигаться более или менее безопасно, но днём лучше не высовывать свой нос наружу. Твари начинают покидать свои норы и охотятся на нас вообще. Используя все свои таланты и помогая друг другу, будто бы злой гений садится за рычаги управления и начинает охоту. Спрятаться можно. Стены, колючая проволока, наблюдательные вышки, крупный калибр. Твари умные, они уже знают, где расположены наши опорные пункты. Бывает, конечно, и такое, что они сбиваются в огромные стаи, тогда даже танк не спасёт. Но ночью можно встретить лишь отдельных особей. Они тоже могут действовать сообща. Но в большинстве своём это малые отряды, десяток максимум. Но даже с такой стаей сталкиваться в одиночку не самое лучшее затея. Вон Тундра сказал, что уже две группы на фонтанах кончились. Но я всё равно туда пойду. В своей последней записке Ольга написала, что будет приходить в это место каждые 10 дней ровно в 12. Я просто не знаю, когда именно начался отсчёт, и для верности проверяю его постоянно. Потому меня здесь уже знают. И задают вопросы, хотя обычно я подолгу нигде не засиживаюсь, иду по следу, как пёс. Ольга это моя невеста. Мы собирались пожениться, как вдруг она пропала. Кто бы мог подумать, что поиски приведут меня сюда. С тех пор и скитаюсь по этим мокрым, мрачным, бесконечным лабиринтам улиц, в надежде найти от неё очередную подсказку. Вообще, в мешке мало кто торчит на одном месте. Все стараются шевелиться, что-то мутят или собираются это сделать. Хорошо только в фортах. Это то место, где можно переждать день. Они всегда находятся в зоне дневного перехода. Фу ты, ночного. Если не успел, то считай хана. Но на самом деле они стараются делать все возможное, чтобы люди не промахнулись и случайно не прошли мимо. Им это выгодно. Можно, конечно, попробовать скрыться в городских застройках, брошенных домах и все такое. Вот только это затея не из лучших. Днём начинается такой бардак, что пулемёты на вышках фортов почти не смолкают. Даже врагу не пожелаешь оказаться в этом месиве. Первые дни, когда оказываешься в мешке, заблудиться проще простого, оказываясь в незнакомом городе, не зная правил игры, можно бесконечно блуждать по его улицам, и это работает не только здесь. Достаточно представить себя в Токио без гаджетов, облегчающих нашу жизнь, и знания языка. Хотя в отличие от любого мегаполиса из нормального мира, в мешке конец придёт достаточно быстро, если не спрятаться или не попасть сразу рядом с фортом. Или нюансов много, начиная с элементарного везения и заканчивая тем, с чем сюда провалился. Мне повезло, заметили почти сразу и помогли освоиться на первых порах. Вот только такое происходит далеко не с каждым и не часто. Но в целом жизнь всегда найдёт лазейку. Было бы желание и то ради чего жить. В эту ночь фонтаны встретили меня не так дружелюбно, как это бывало в предыдущей ночи. Я, конечно, не дурак и напролом лес не стал. К тому же тундра недвусмысленно дал понять, что в этом районе уже потерялись люди. Он со своими дружками, охотники, разъезжают на своём УАЗике по округе и отстреливают твари. все после того, как сдохнут, оставляют ценные трофеи. За счёт них мы становимся сильнее, быстрее, в общем, получаем некие бонусы. Ну, обо всём по порядку. Прежде чем лезть на площадь фонтанов сломя голову, я засел в здании по улице, которая прямой линией вела к этому месту. Расстояние небольшое, всего метров 100-150. Узкий проход между домами, что окаймляли площадь, давал не такой уж и приятный обзор. Но во всех других случаях придется подходить вплотную. Не зная того, что ждет за углом, лучше не совать туда свой нос. Иногда, конечно, приходится. Главное, булки покрепче сжимать и клювом не щелкать. Прицел с функцией ночного видения ничего хорошего не показал. Он вообще не показал ничего, кроме экстерьера. А вот бинокль в режиме тепловизора сразу определил, что бить придется очень неприятных тварей. Довольно шустрый, чем-то похожий на Раптора. передвигаются на двух ногах, длинная шея со змеиной головой в навершии, рук или передних лап у них нет от слова совсем, зато имеется хвост, оканчивающийся острыми шипами, а ростом эти твари приблизительно с человека. Однако самая их большая опасность заключается в том, что эти твари невидимы ни в одном из спектров, кроме инфракрасного, то есть теплового. Ну, это если они, конечно, уже не нависают над твоим лицом предвкушая сытый ужин. В таком случае их сложно не заметить. Дождь стекал с козырька кепки крупными каплями, которые, срываясь, глухо стучали по пластиковому корпусу бинокля. А ведь я всего каких-то два часа назад вылез из-под крыши. И куда только девается вся эта вода. Человек ко всему привыкает. Даже к ночному образу жизни и к постоянным соплям, что без конца текут с неба. Здесь фраза «ничего, привыкнешь» давно стала чем-то вроде молитвы. А ведь так и произошло. Как бы ни было тяжело в самом начале, сейчас многие вещи стали для меня нормой. Например, я уже давно даже не представляю, как выглядит солнце или тот же снег. Зато совершенно спокойно могу всю ночь шлёпать по лужам, спать днём или вот так, как сейчас выжидать турь, припав щекой к холодному железу автомата. Навожу прицел в сторону площади фонтанов и внимательно рассматриваю каждый кирпичик, узор вырезанный на камне. «Нет, пора бы уже обзавестись оптикой, в которой имеется тепловизор. И хоть такая балалайка стоит, ох, как не дешево. А ведь главное, есть даже средства. Но, увы, в этой части города подобная редкость. Когда была возможность приобрести его, раньше не было финансов. Вот теперь и приходится выкручиваться тем, что имею». Еще раз осмотрел окрестности в окуляры бинокля и определил, где находятся твари. Так как одна из них вышла на открытое место, остальных пока не видно. Кирпичные стены не дают пройти теплу, но я точно знаю, что они там. Чувствую. Снова к прицелу и кажется, наконец понимаю, где находится моя цель. Капли воды помогают определить очертания. Хоть и слабо, но когда знаешь, что нужно искать, куда смотреть, заметить можно. Плавно тяну спуск. Хлоп. Звонкий сухой выстрел разлетелся по лабиринтам улец, отразившись от стен, наверное, тысячу раз. Несмотря на то, что вал оборудован очень хорошим глушителем, он всё равно полностью не гасит звука, разве что только в кино. Прозрачная тварь ухнула и тут же начала распадаться, испуская дымок, больше похожий на испарение. Похожий эффект можно увидеть в жару над раскалённым солнцем асфальтом. К слову, будь на его месте синий или фиолетовый, то распадался бы он аналогичным своей классификации цветом. Быстро подняв глазам бинокль, я увидел, как две оставшиеся отвари рванули в разные стороны, пытаясь поскорее покинуть открытое пространство. Бояться ночью человека. Хотя будь и здесь десяток, пришлось бы попотеть, и не факт, что удалось бы остаться живым. Даже странно, как в этом районе две группы потерялись. Наверняка тундра опять что-то насочинял или основная толпа уже свалила. Но прежде чем туда соваться, лучше всё ещё раз как следует осмотреть. Бинокль несколько раз щёлкнул режимами, но вроде бы всё в порядке. Хотя стоп. Какое-то движение на фонтанах вновь привлекло моё внимание. Перевожу бинокль в режим тепловизора. Нет, это не тварь, похожий человек. Эй, ты что, удумал? Возмутился я слух, потому как эта наглая сволочь собиралась стянуть мой трофей. Ну, сейчас я тебя научу родину любить, козлина. Снова припадаю к прицелу, навожу перекрестие на худенькую фигурку. Это что, девчонка? Перевожу взгляд на лицо. Ольга? Не может быть. Да, точно она. Эй! Кричу во весь голос. Валя, это я, Матвей. Ольга, постой. Девушка поднимает взгляд в мою сторону, вздрагивает и, подхватив трофей, пытается убежать. Почему она от меня убегает? Ни о какой осторожности больше и речи быть не может. Автомат на шею и вперед. Несусь низ по лестнице, перепрыгивая через две, а то и три ступени сразу. Вылетаю на улицу и, едва не падая на мокрой грязи, пытаюсь набрать скорость. «Оля, стой, не бойся, это я!» Кричу первым делом, вырываясь на площадь фонтанов. Вот только вместо девушки навстречу вылетает пара синих тварей. Низкая стойка, осанка похожая на кошачью. Пасти открыты, только хвосты нервно здрагивают, поднявшись к верху. А скорость этих тварей такая, что гепард от зависти непременно побежит покупать себе беговую дорожку, чтобы хоть немного сравняться с ними в резвости. И всё это при наличии массы в центнерс с плюсом. Есть только одно слабое место. Перед броском они на мгновение замирают. Вот только зря они это затеяли. Сейчас не самый подходящий момент, чтобы стоять у меня на пути.